Глава тридцать Твой выбор. В ночном сумраке Орлеана посреди слабо освещенного парка стояла машина, капоту которой прислонился Фабио. Молодой человек нервно скуривал сигарету за сигаретой в ожидании своей девушки. На город обрушились прохладные деньки, поэтому находиться на улице ночью было не самым лучшим решением. Он выбросил в мусорный бак сигаретный окурок, накинул капюшон черной толстовки на голову и присел обратно на капот. «Что ты делаешь на улице? Холодно?» — послышался голос Эстелла, выходящий из тьмы парка. Парень обернулся и окинул ее таким же холодным, как погода, взглядом. Вышел проветриться. «Ты долго, однако. Извини, пешком идти далеко» а ты отказался за мной ехать. Я не мог. Он встал с капота, посмотрев ей в глаза. Бензин закончился, и все мои средства тоже. На моих руках не осталось ни одного белого узора. Соответственно, деньги я больше не получаю. Девушка вздохнула и поежилась от ледяного ветра, клынувшего в лицо. «О чем ты хотел поговорить? Почему так срочно?» молодой человек отвернулся от нее и сделал пару шагов вперед о чем-то раздумывая последующие несколько секунд проходили в молчании поскольку фабио всеми силами собирался с мыслями я устал наконец выпалил он прости фабио решительно посмотрел в ее сторону и повторил я устал эста мы совершили слишком плохой поступок «Если до этого я не осознавал серьезность того, что мы делаем, то сейчас меня мучает совесть. Мы не должны были так поступать с Аароном». Девушка изменилась в лице и начала молча пинать листья под ногами. «Мне скоро на темную сторону, а я только сейчас осознал, насколько неправильно воспользовался своим вторым шансом». Парень шмыгнул носом, глядя на нее. «Вчера, наконец, вспомнил кусочек земной жизни». Эстелла подняла на него удивленный взгляд. Стихия все сильнее свирепствовала. Ее длинные волосы развивались на ветру, пухлые губы обветрились и начинали синеть от холода. Правда? Да. И когда я вспомнил, стыд полностью завладел мной. Моя жизнь на Земле не была идеальной, но я до последнего оставался хорошим человеком. Я вспомнил своих родителей. Мой отец... Был афроамериканец. Мама родилась в Эстонии. В школе было тяжело, сама понимаешь. И я помню, как злился на отца за свет своей кожи. Тогда я еще не понимал, как тяжело ему было это слышать. Впервые за время нахождения в Орлеане Фабио начал чувствовать себя живым. Возникли искренние эмоции. Юноша прикрыл глаза от неприятных воспоминаний и продолжил. И еще я вспомнил, как моего отца убили. Мы возвращались домой, как-то вечером, и на нас напали. Он сказал мне убегать, и я подчинился. Мне было всего десять эста, и я ничем не мог ему помочь. После этого я пообещал себе, что буду стараться жить, выполнять все то, что он не успел воплотить. Спустя четырнадцать лет я тоже умер. Не знаю чего. Только знаю, что отцу не понравился бы нынешний я. «Фабио!» Эстелла вытерла слезы, которые покатились по щекам. «Возможно, мне удастся все это исправить. Все, что я сделал. Попасть на светлую сторону. Но важнее то, что я изменил свое сознание. И еще. Он сделал несколько шагов вперед и обхватил ее лицо своими холодными ладонями. «Я правда полюбил тебя». Это странно, учитывая, как между нами все развивалось. Я всегда видел в тебе нечто светлое, Эста. И вижу до сих пор. Но мы не можем продолжать. Столько всего уже было испорчено. Но кое-что мы все же можем сделать. Перестать причинять боль человеку, которого оба любим. Он мой друг, и не заслужил такого. И Ария тоже. Я знаю, что мы сотворили ужасные вещи. В ее глазах читалось неподдельное сожаление, которое, казалось бы, было не свойственно девушке. Я влюбилась в него, как только увидела. Потом он стал таким холодным, отстраненным. И тут же появился ты. Наверное, это ужасно любить двоих парней сразу. Но так вышло. Мне было ужасно больно отпускать Аарона, сказать ему, что я полюбила его лучшего друга. Поэтому я заварила всю эту чёртову кашу. Впутала тебя. Прости. Никого ты не впутывала. У меня была своя голова на плечах. Нужно было быть умнее. Сейчас нет смысла говорить об этом. Я отключил жучки. Нам не стоило слушать их с Ария разговоры. Это слишком низко. Мы пытались добиться того, чтобы он её возненавидел и больше не общался с ней. Но, кажется, всё вышло наоборот» все вскроется. Я должен сам ему рассказать, и сделаю это в ближайшие дни, как только соберусь с духом. Он не простит. Такое невозможно простить. Но так будет лучше». «Ты прав», — сказала Эста, крепко обняв парня. «Я все равно люблю тебя, помни это. И прости меня, пожалуйста, за все». Фабио поцеловал ее в макушку и отстранился. Он больше не хотел позволять себе ничего лишнего по отношению к ней. Не знаю, что ждет нас на темной стороне, но я буду не против составить тебе там компанию. Вдвоем вариться в котле не так страшно. Фабио выдавил улыбку, развернулся и пошел прочь, оставив Эстеллу наедине с чувством вины. Мэри Белл стояла в длинном светлом коридоре лаборатории, в ожидании своей очереди. Девушка подошла к зеркалу и начала подкрашивать губы бесцветной помадой. На ее стройной фигуре красовалось легкое белое платье с кружевами. Дверь лаборатории резко распахнулась, и из нее быстрым шагом вышел Фауст в сопровождении Августина. Мужчина был, как всегда, неотразим. Он не изменял своим вкусом, поэтому на подкачанном теле идеально сидела новая черная рубашка. Такого же цвета брюки и белый халат. «Господи!» «Если бы в этом городе можно было заводить интрижку с кураторами...» Произнесла какая-то девушка из очереди. Подмигнув своей подруге. Мэри Белли услышала это краем уха и заострила внимание. «Он настолько идеален, что я была бы не против нарушить все правила и согрешить...» Смеясь, ответила вторая. «А он еще как против...» Я пыталась с ним заигрывать. Ноль реакции. Мэри закатила глаза и продолжила наводить марафету зеркала. Фауст также быстро вернулся обратно спустя минуту, только был уже мрачнее тучи. «Следующий!» Грубым тоном произнес он и зашел внутрь. Двери закрылись следом за ним. От такого грозного вида куратора Мэрибель немного растерялась, но потом взяла себя в руки и вошла следом за ним. Он стоял за огромным пультом возле экранов, и что-то настраивал. Девушка положила сумочку и, стуча каблуками, облуками, побрела кресло. «Добрый вечер», — еле слышно сказала она, сверля взглядом его спину. «Здравствуй. Присаживайся. Сейчас начнем испытание». Внутри появилось легкое волнение. Перед каждым испытанием она боялась, что получит черный узор. Ведь до этого у нее их никогда не было». Она села в кресло и посмотрела в потолок. Пауст приблизился и начал подключать к ее рукам провода. Его лицо выглядело максимально серьезно и сосредоточенно. Какое сегодня испытание? Он немного помолчал, пока подключал аппаратуру, а потом, наконец, впервые посмотрел ей в глаза. Тебе не понравится. Морибель смутилась, но продолжила смотреть на мужчину. «Что это значит?» «Эти испытания разработаны Августином. Я был против того, чтобы моим подопечным их ставили. Но правило есть правило. Здесь любят эксплуатировать тех, кто помнит свое прошлое. Ты недавно начала его вспоминать, поэтому у тебя испытания, связанные с ним. Увы, оно у тебя не самое радужное». Он взял два провода и потянулся к ее вискам но Мэри резко начала срывать провода со своих рук. «Что ты делаешь?» Она нервно скачила и почувствовала, будто ее начинает накрывать паническая атака. Сердце участило ритм, в глазах начало темнеть. Девушка испуганно посмотрела на куратора. «Я не буду его проходить. Мэри...» И без того мрачное лицо Фауста приняло еще более мрачный вид. «Просто не буду, и все!» Я вам не подопытный кролик, над которым можно издеваться, как вздумается. Кажется, этот город предназначен для проживания новой жизни. Я ничего не хочу знать о своем прошлом. Копаться в нем и корить себя за гору ошибок, которые были там совершены. Я человек, и я имею право выбора. Извините». Она развернулась, схватила сумку и направилась к выходу. Когда Мэри начала открывать дверь, Пауз догнал ее и схватил за руку, притянув к себе. Девушка оказалась к нему почти вплотную. Куратор рукой толкнул дверь и нажал на кнопку, заблокировав ее. Они посмотрели друг другу прямо в глаза. «Когда твой узор завершится, могу тебе помочь стать куратором. Но поверь, я точно буду бессилен, и если ты сейчас уйдешь от испытания, это одно из самых больших нарушений» за которое я буду вынужден тебе дать не маленький черный узор. Помочь стать куратором? Вы говорили, что в моем возрасте это невозможно. Все возможно. Но я не должен тебе этого говорить. Так почему говорите? Девушка приподняла голову, в упор смотря на него. Он все еще удерживал ее, прижав к себе. «Потому что ты несешь в себе такой свет, которого нет в тысячах жителей этого города». От этих слов кожу девушки окинуло цунами мурашек. Она продолжила смотреть на куратора и в какой-то момент осознала, что расстояние между их лицами критически близкое. Он опустил глаза, посмотрев на ее губы, а потом его будто бы ударило током, и мужчина резко отошел на несколько шагов, повернувшись к Мэре спиной. Фауст провел ладонями по лицу, выдохнул и снова посмотрел на нее. Пройди это испытание, Мэри, я буду рядом. Да, я излучаю свет, и я хочу излучать его всегда и оставаться той, кем являюсь сейчас. Но мой свет померкнет, если я стану куратором и буду издеваться над жителями, создавая испытания, которые будут мучить их и заставлять вновь и вновь копаться в той жизни, что морально их убивало. Если вы, Фауст, готовы жить так целую вечность, то я нет». Увы. Девушка почувствовала, что ее глаза наполняются слезами, поэтому поспешно развернулась, нажала на кнопку на двери и с гордо поднятой головой вышла. Двери за ней закрылись. Фаус стиснул зубы до скрежета. Он подошел к креслу и со всей силы пнул его так, что провода выдернулись из аппаратуры. Мужчина приблизился к экрану, Писал инициалы мэри и нажал на черную кнопку. Твой выбор.